Глава 106 У Александра Ковальского сильно гудела голова, а также нол правый бок, в который его только что ударили с чудовищной силой. Из легких выбила весь воздух, и они сейчас отзывались острой болью на каждый вдох. В момент падения противогаз, сконструированный Маргаритой, съехал на бок, и отвратительный запах тухлых яиц мгновенно заполонил ноздри, вызывая тошноту. «Значит, все-таки он работает!» Ковальский попытался сесть, опершись на локоть, но тут же возникло ощущение, будто мозг катается в черепной коробке. Уставившись в потолок, Ковальский решил, что тот неумолимо опускается. Настолько ему было плохо. Переборов головокружение и дурноту, федерал поправил противогаз. Когда зрение сфокусировалось, Ковальский понял, что это был не обман зрения. Потолок храма действительно медленно, но верно приближался к земле. «Что за хрень?» Переведя взгляд на алтарь, Ковальский смог увидеть пустой постамент и огромную статую Шо. Руки Бога были опущены вниз. Он больше не держал небесный свод. И тот теперь грозил раздавить их с Марго в лепешку. Недостающие части мозаики мгновенно заняли свои места. Сняв с алтаря статуэтку, Марго активировала механизм, убравший опоры потолка. Одна единственная мысль пронзила мозг Ковальского точно молния. «Марго!» Осмотревшись, федерал увидел ее в свете упавшего фонаря. Марго лежала в нескольких метрах впереди на полу. Верхом на ней сидел культист и давил на горло. Девушка сопротивлялась, но силы стремительно покидали ее. Ковальский хотел было схватить пистолет, но тут же осознал свою ошибку. «Если я выстрелю, мы все взлетим на воздух». Буквально сразу у него родился другой план. Маргарита Романова почти ничего не видела. Ее глаза слезились. Хотелось кричать от страха и невероятного желания жить. Но горло было пережато, кислород перекрыт, легкие горели. В мозгу проскочила лишь одна мысль. «Все-таки я здесь умру». Неожиданно хватка жреца ослабла. Пальцы его чуть разжались, а затем послышалось два тихих хлопка взвыв от боли сытит, светит прикатился в сторону моргом мгновенно села опершись на ладони и стала жадно глотать ртом воздух у нее появилось желание сбросить противогаз но она его тут же подавила пережив попытку удушения умереть от отравления сероводородом было бы глупо из темноты возник ковальский бивший снизу свет фонаря заложил глубокие тени на его лице и теле в руках Он держал пистолет и статуэтку шо. Ловкость рук и никакого мошенничества! ухмыльнулся он. Не осознавая толком, что делает, Марго инстинктивно бросилась к нему и крепко обняла за плечи. О боже, что это? Бросив взгляд на корчившегося рядом жреца, Марго догадалась, что Ковальский прострелил ему обе коленные чешечки. А дабы возникшая при выстреле искра, не подожгла газ в зале, лейтенант упер ствол в одежду врага, а сверху накрыл своей. «Все ратные подвиги перескажу потом», — поторопил ее Ковальский. «Надо бежать, пока нас не раздавило». Он указал пальцем на потолок, и Марго ужаснулась. Теперь ей стало ясно, откуда шел тот странный звук работающих шестеренок. Массивная монолитная каменная плита Угрожающе опускалось все ниже и ниже. От четырехметрового потолка не осталось и следа. Теперь высота зала была вдвое меньше. Ковальский помог Моргов встать на ноги и вручил фонарь. Но сначала, не договорив, он навис над жрецом и прицелился. Сетит, казалось, уже свыкся с болью и встретил ствол, направленный ему прямо в лоб с нечеловеческим спокойствием где омбас холодно спросил ковальский так будто опускавшегося потолка и ядовитого газа в помине не было глядя на федерала из под разбитой маски уродливый жрец хрипло усмехнулся «Ха -ха -ха, из чего ты взял что я тебе скажу что выдам своих братьев взамен на собственную жизнь а почему бы и нет пожал плечами Ковальский, взглядом указав на потолок вон Антураж вполне подходящий. Марго, бросившая испуганный взгляд на опускавшийся все ниже и ниже каменный свод, почувствовала, что холодеет. Что он задумал? Устроить допрос с пристрастием, когда мы сами еще в опасности? Такой поступок сам по себе ужасал Марго скорее из меркантильных соображений. Инстинкт самосохранения требовал немедленно бежать, а мощная фигура Ковальского прежде казавшегося ей примером благоразумия и холодного ума, но решившегося допрашивать культиста с риском для собственной жизни, внушала панический страх. Неужто он сошел с ума от безысходности и так жаждет каких-то внятных ответов? «Не дождешься», — процедил жрец, которому каждое слово давалось все труднее. Проникавший через дыры в разбитой маске сероводород, делал свое дело. «Я ничего вам не скажу даже перед лицом неминуемой гибели. Так что лучше покончу с этим и пристрели меня. Все необходимое я и так узнал». Последняя его фраза насторожила Марго. Что имел в виду жрец? Что такого он успел узнать, и почему это уже не важно? Потому что невидимая ей, но ценная для сетитов информация только что была направлена в их штаб? вопросы роились в голове не успевавший находить на них ответы в висках стучала кровь потолок храмашу становился все ближе к полу нет я не стану этого делать с презрением сказал ковальский убирая пистолет за пояс твой брат по ордену не добил нас в хромера так что я сделаю ответный жест оставив тебя в живых чтоб ты узнал каково это Умирать без единого шанса на спасение. Ковальский многозначительно кивнул на простреленное колени Жица. При всем желании он не сможет убежать, даже подгоняемый страхом за свою жизнь. Ему оставалось только ползти как можно скорее, пока сероводород медленно, но верно отравлял его тело и разум. Марго поразилась расчетливости и хладнокровию Ковальского. Не добившись ни слова от культиста на этом импровизированном допросе, он обрекал его на мучительную смерть. «Будь посимо!» — прохрипел жрец и закашлялся. «Вам все равно не дойти до конца. Не отыскать Омбас. Вы слишком слепы для этого. Это мы еще посмотрим». «С вызовом!» — ответил Ковальский хотя Марго с ужасом понимала, что жрец абсолютно прав. Они так и не нашли указания на следующий храм или нобит, и у них не оставалось времени на поиски. До потолка храма Шо теперь можно было дотронуться рукой. «Скорее — Скорее! Марго дернула Ковальского за рукав. — Нельзя терять ни минуты! Словно очнувшись от сна, Ковальский тряхнул головой. Федерал и девушка сорвались с места в скоростном забеге на выживание, бросив с то умирать. В стенах зала повсюду скрежетали шестеренки, словно адский хронометр. Уже через пару секунд Ковальскому пришлось сутулиться, чтобы потолок не давил ему на голову. А они даже не достигли середины зала. «Господи! Да мы ведь не успеем!» В отчаянной попытке спастись... Оба бежали, стараясь приставлять ноги как можно чаще и шагать как можно шире. Только бы успеть. Наконец показался дверной проем, ведущий в небольшое помещение перед лестницей наверх. Беглецы уже двигались наполовину согнувшись, словно обезьяны. Марго чувствовала, как многотонная плита почти давит на нее, понемногу принуждая пригибаться все ниже. Рванувшись вперед, Ковальский сделал подкат, и выскользнул в комнату впереди. Развернулся и, опираясь на локоть, протянул другую руку Марго. «Торопись!» Шумно выдыхая, почти вскрикивая, Марго встала на четвереньки и стала помогать себе двигаться вперед еще и руками. Но все ее попытки были тщетны. «Еще слишком далеко».